Глава 22. Мир без солнца. Курфюршество Шлезвик. Город Шлезвик. Готторпский замок. Кабинет курфюрста. 22 июня 1736 года. Вся охрана замка погибла, но уцелело 40 гренадеров из первой манипулы, ваше светлейшее высочество, произнёс лейтенант Генрих Штиглиц, командир второй манипулы первой когорты первого легиона. Нападающих было около 1000. Они все прибыли на российском флейте. Верхняя палуба которого была переделана в артиллерийскую. Примечание. Флейт. Тип корабля, начавший свою долгую историю в 1595 году в Голландии. Экипаж 60-65 человек. Грузоподъёмность 350-400 тонн. Пушечное вооружение 15-20 пушек. В данном случае верхнюю палубу переоборудовали в артиллерийскую, причём установив пушки в одну сторону, что позволило дать максимум единовременной огневой мощи, что идеально подходит для обстрела беззащитных средневековых замков. Практика данная не придумана автором, а ситуативно применялась в реальной истории некоторыми хитро вывернутыми пиратами. Например, Эдвард Тич, известный также как «Черная борода», несколько раз использовал такой фокус для разборок с англичанами, которые хотели его прихлопнуть. Причем происходило это для времени действия романа исторически недавно, где-то в районе 1718 года. Конец примечания. «А данные его спокойно пропустили». Таргус почесал район лба, который слегка рассадил при падении на землю. Вот же сволочи. Им это просто так срок не сойдёт. Её курфюршеская светлость в порядке? До верхних и даже и пираты не добрались. Ваша светлейшая высочество, ответил лейтенант Генрих. 20 гренадёров защищали её курфюршескую светлость и придворных на чердаке. Хорошо, кивнул Таргус, в момент нападения совсем не думавший о свои новоиспечённые мальчики. Плен их взяли. «Пятьдесят два пирата были схвачены в окрестностях замка, а еще сотня взята ранеными», — сообщил лейтенант Штиглиц. «Отлично», — Таргус огляделся. «В подземелье их раненым оказать помощь, чтобы не сдохли раньше встречи с Арнольдом, и чтобы не пришибли никого случайно. Каждый из них может быть носителем ценной информации. Понял меня?» «Так точно, ваше светлейшее высокородие», — шарахнул себя по нагруднику лейтенант Штиглиц. «Свободен», — отпустил его Таргус. «Свободен». Летенант Убл доводит до своих подчинённых важную информацию. Сам он тоже не стал сидеть без дела и направился наверх, в покои Кюрфюрстины. Всё хорошо, любимая, всё хорошо. Карл-Фридрих обнимал свою жену и гладил её по голове. Я из предложения по обеспечению вашей безопасности. Вошёл Таргус в спальню, пройдя через пост охраны из четырёх гренадёров. Мы слушаем тебя, улыбнулся Карл-Фридрих. Он-то понимал, что вряд ли бы выжил сегодня без сына, не говоря уже об убийстве пятерых атакующих. Для репутации курфюрста будет очень полезно не раскрывать подобные обстоятельства их убийства, иначе это смажет героический эффект. По официальной версии, он в неравной схватке заколол штыком пятерых злобных и вооружённых саблями пиратов, как хитрый спартанский царь, использовав узкий проход на лестнице. Для пущего героизма Таркус аккуратно полоснул его по лицу ножом, чего Курфюрст не ожидал, поэтому был до крайности возмущён, но успокоился после объяснения про героический имидж. Подчёркивающий героичность владельца косой шрам через левую щёку останется напоминанием всем увидевшим Курфюрста об этом памятном дне ратной славы. Эти заказчики убийства совсем охренели, произнёс Таргус: "Нападать на замок Курфюрста это за гранью добра и зла". Но это теперь в прошлом. Вы на постоянное жительство перебираетесь в Эгиду, никаких прямых контактов с внешним миром, самая надёжная в мире охрана. А ты обеспокоилась, Елизавета Александрина? А я, уважаемая курфюрстина, буду снаружи под надёжной охраной моих гренадёров, улыбнулся Таргус. Не переживайте, у меня есть некоторые способности, позволяющие выживать в самых необычных обстоятельствах. Но как мне управлять курфюршеством? задал резонный вопрос Карл-Фридрих. Да это всё ненадолго, заверил его Таргус. Максимум на полгода, в течение которых будет строиться новый дворец близ Шлезвига, в соответствии с требованиями безопасности. По крайней мере, его больше будет нельзя взять с моря, как это сделали тупые берберские пираты. Мне страшно оставлять тебя одного, сынок, расчувствовался Карл-Фридрих. «За меня не переживай, папаша», — усмехнулся Таргус. «Я выживал и в более опасных переделках. Я иногда бываю хуже таракана». «А когда он мог?» — не поняла Елизавета Александрина. «Потом об этом поговорим», — прервал ее Карл Фридрих. «Хорошо, мы сегодня же отправляемся в эгиду». «Вот и отлично», — удовлетворенно кивнул Таргус. Это была его промашка. Он не предусмотрел возможности использования крупных сил для его устранения. Он до этого дня не знал, что неизвестный противник готов на всё. Он теперь и тоже готов на всё, и он найдёт заказчика убийства. Благо, материала теперь много. Берберы могли заметить что-то, чего не хотел их заказчик. Курфюршество Шлезвиг, город Игида, тюремные казематы 30 июня 1736 года. Что мы имеем? Таргус надвинулся на стол. На фоне раздавались отчаянные вопли искуления людей, а также испуганная речь переводчика с арабского. Мы установили, что османы к этому отношению не имеют. В атага пиратов действовала самостоятельно. Доложилась Зозим, некомфортно чувствующая себя в этом месте, пропитанном людскими страданиями. Причем это сборная из двенадцати ватак. Компания пиратов, собравшихся ради большого гонорара, который ждал их в случае успеха. Авансом заплатили пятьдесят тысяч золотых султаний. Это примерно соответствует эквивалентной сумме в рейхстайлерах. Обещали заплатить еще сто пятьдесят за успешное убийство вас и вашего отца, мой господин». «Обломались, значит», — усмехнулся Таргус. «Что-то про заказчика новое было?» На заключении сделки он прибыл не один, а в компании из двадцати бойцов, ответила Зозим. Встречались они ночью, близ геркулесовых столбов. Один из пиратов сумел разглядеть корабельного нанимателя. Это оказалась трёхмачтовая шхуна и название её Каракатица. Я уже навожу справки в доступных портах. Наконец-то хоть какие-то зацепки, улыбнулся Таргус. Держи меня в курсе поисков корабля. Да мы и господин, поклонилась Зозим. Пленные пираты Таргуса больше не интересовали. Бедных берберских пиратов, соблазнившихся большими деньгами, ждала мучительная и долгая смерть, причём прилюдно на берегу близ Шлезвига. Распинать их Таргус не стал, ибо люди не поймут. А вот рассаживать на колах тут не возранялось. И бы насчёт колов не было никаких религиозных фетишей. Церковь не одобрит, так как она заняла удобную позицию якобы гуманистического ментора, порицающего любые проявления жестокости. Поднявшись наверх и вдохнув свежего утреннего воздуха, Таргус дал знак охране и двинулся к оружейному цеху. «Доброе утро, мастер Гарольд!» — приветствовал он начальника цеха. «Как успехи?» «Доброго утра! Ваше светлейшее высокородие!» Поклонился Гарольд О'Келли, ирландец по происхождению, потомственный оружейник из Лемерика. «Почти закончили партию револьверных винтовок для короля французов. Осталось еще двадцать семь единиц». Он носил бороду и короткие волосы, но был не рыжим, как этого ждешь от типичного ирландца, а черноволосым. Возраст его составлял 29 лет. Рост он низкого, около метра шестидесяти, но жилистый. Видно, что с детства много работал физически. Зеленые глаза смотрели внимательно, и в них чувствовался какой-то печальный жизненный опыт. «А османская партия? Как поживает?» Таргус был обрадован новостям. «Изготовили девяносто четыре единицы», — ответил ирландец. «Будет готова к следующей неделе. Возможно». Превосходно, сказал на это Таргус. Как новые светильники! Это божий дар, улыбнулся ирландец. В ночные смены теперь можно работать как днём. Ну, ты это преувеличиваешь, конечно, усмехнулся Таргус. Истинно говорю. Лампы на керосине светят настолько ярко, что уровень брака в ночное время остаётся точно таким же, как в дневное. Заверил его Гаррольд: "Это настоящий божий дар. Имейте в виду, что лампы чрезвычайно хрупки, и не нужно пытаться самостоятельно устранять неисправности. Для этого есть специальный отдел освещения", предупредил его Таргус. "У стеклольчиков некоторые проблемы с массовым изготовлением фонарей, поэтому замены разбитым будете ждать неделями. А это очень плохо скажется на производительности". "Я понимаю, Ваше Светлейшее Высокородие". Поклонился ирландец. Инцидентов и несчастных случаев за прошедшее время не происходило, поинтересовался Таргус. Учёт несчастных случаев ведётся специальным отделом, который после каждого инцидента производит тщательную проверку, не из гуманизма и человеколюбия, а чтобы инциденты, замедляющие производство, больше не происходили. Слишком многое поставлено на производство, слишком многое от них зависело. поэтому важно было, чтобы они работали как высококачественные часы, то есть точно и неотвратимо. В целом Таргус смог создать в промзоне ритмично работающее научно-техническое производство, которое не имеет аналогов в мире. Пусть с наукой все не так гладко, ибо ученые до сих пор разгребают то, что им задал Таргус. Но тем не менее открытия случаются. Марграф из химического цеха довел до ума промышленное получение фосфора. правильно поняв весьма смутные принципы, которые Таргу вспомнил очень неточно, он по вину скорее на интуицию, чем каким-то приобретённым знанием, сумел сплавить измельчённый и очищенный фосфарит с углем и железной рудой, получить фосфористый чугун, который затем пережёг вместе с спиртом. В результате четыре ассистента получили отравление белым фосфором, который начал испаряться из чугуна, но это была небольшая цена за то, что получилось. Он открыл быстрый способ получать железный купорос и спериты в промышленных количествах, через который можно получить серную кислоту в ещё больших количествах, без зависимости от поставок железного купороса извне, а опираясь на запасы перитов в Шлезвиге, где его навалом. Пусть теперь приходится закупать фосфаритвые руды у франков, но зато практический выход больше. А учёные Франков, уже который месяц мучают себя в изысканиях, пытаясь понять, зачем шлезвикцам эти бесполезные минералы. "Нет, Ваша Светлейшая Высокородие", ответил ирландец. "Бог миловал". "Не Бог, а техника безопасности", поправил его Таргус. "Если на то воля Господа, то никакая техника безопасности не поможет", стоял на своём Гарльд. Из-за таких вот мыслей и происходят несчастные случаи, Таргус нахмурился. Никаких религиозных проповедей среди рабочих. Религия отдельно, производство отдельно. Я ясно довёл до вас свою мысль. "Да, ваше светлейшее высокородие", кивнул ирландец, которому слова Таргуса не понравились. "Но без Бога жить, так живите с Богом", рассмеялся Таргус, говоря словами неизвестного вам, но тем не менее великого философа. «Религия, как мужской половой член. Нормально, когда он у вас есть. Приятно, когда вы им гордитесь. Но, пожалуйста, не доставайте его и не размахивайте им на людях. И, пожалуйста, не пытайтесь подсунуть его моим детям». Примечание. Про религию. Здесь речь идет о Джорджи Карлине, величайшем стендап-комике. К сожалению, ныне покойный, который при воздействии на неокрепший ум ребенка может отвратить его от любой религии и заставить думать – Держите детей подальше от него. Конец примечания. Но это богохульство, поражённо возмутился Гаррильд. Где здесь богохульство? Таргус снисходительно усмехнулся. Я лишь процитировал одного философа. Изречение содержит всего одно простое требование к вам. Когда у вас появится мысль упомянуть имя Господа в суе, сдержитесь и просто захлопните рот. Никто не мешает вам быть религиозным человеком. Просто это нужно только вам, а не окружающим или мне. Не доставайте свою религиозность и не размахивайте ею на людях. Всем мало того, что плевать, так по канонам христианства это ещё и может быть квалифицировано как гордыня. Гордыня, недоумённо переспросил Гарльд. Да, обыкновенная гордыня, покивал Таргус. Кто-то из священников вам скажет, что гордиться своей религией это почётно. Но насколько я знаю, ранние христиане не считали свою веру предметом для гордости и не орали на каждом шагу о том, какие истивы они верующие. На самом деле, он знал про секту ранних христиан больше. Когда их бросали на арены к львам и тиграм, они с блаженными улыбками принимали свою смерть, потому что были истинно уверены, что за мученичество обязательно попадут в рай. Это совершенно иной уровень гордыни, ещё худший, нежели просто гордость своей религией. Но Гаррит об этом не знает и, судя по всему, считает, что в древности вера была крепче, без протестантов и прочих веяний нового времени. С этим невозможно спорить, согласился Гаррит. Раньше вера была крепче. Но «Ну, так вот, продолжил Таргус, верны счетов ход мысли этого ирланца. Древние христиане держали язык на замке касательно своей религии, мало того, что язычники преследовали их, Так ещё и бог мог покарать смертный грех как никак. Понимаете? Понимаю, кивнул Гарльд, пришедший к нужному торгусу выводу. Гордыня страшнейшая из семи смертных грехов, и самовлюблённое провозглашение своей религиозности есть ни что иное, как гордыня. Именно, Таргус хлопнул кулаком по ладони. Наконец-то вы понимаете? Поэтому вы никогда не показывайте свою религиозность, осенила Гаррильда. Таргус лишь молча улыбнулся. Он никогда не был особо религиозным даже в родном мире, а здесь для этого пропали последние причины. Культисты здесь победили исковеркав ход истории, столкнув Европу в пучину маркабесия и феодализма. В его родном мире феодализм это явление присущее восточным и южным странам. где варварские вожди пришли к власти и разделяли земли между своими варварскими военачальниками, а те передавали их своим потомкам, и это продолжалось сотни лет. Здесь идёт второе тысячелетие феодализма, которое уже имеет признаки разложения и перехода к следующей экономической формации, которую быстрее всех сейчас толкал Таргус. Власть в Курфюршестве уже всецело завязана на одном только курфюрсте. Графы и бароны теряют свои земли, потому что продвигается политика выкупа земли. Земля в Шлезвиге сейчас на 95% принадлежит курфюрсту. И остались только самые упорные графы и бароны, которые уже получили предложения, от которых просто нельзя отказываться. Юридически это очень долгий процесс, так как у знати есть кое-какие права, но силовой вариант всегда в запасе. Землёй в курфюршестве заведует аграрный комитет, который обеспечивает крестьян всем необходимым для производства зерна. Производительность их выросла где-то на 160-170%, так как курфюрст оснащал их качественным посевным материалом, инструментарием нужных качества и функциональности, скотом, а также рациональным централизованным управлением. Рекорды урожая фиксируются, недостатков в продовольствии нет и не предвидится. Таргус даже сбывал примерно 60% зерна на экспорт, потому что потребности местного населения в еде перекрыты двукратно. Но экспорт в ближайшем году придётся сворачивать, так как скоро начнёт набирать обороты производство спирта. Спирт нужен много где, поэтому его промышленное производство важно как никогда. Таргус планировал начать производство этилцеллюлозы, которая будет очень, кстати, при хранении нефти и прочих текучих веществ. А также, первого в истории этого мира пластика. Для её производства нужен олеум, то есть раствор серного ангидрида с концентрированной серной кислотой. Серный ангидрид уже получают в химическом цехе, отрабатывая сейчас методику получения сначала сернистого газа из спирита, а затем сернистого ангидрида путём обжигания сернистого газа в присутствии выкупаемой из любых доступных источников платины. Полученный сернистый ангидрид потом растворяют в серной кислоте и получают таким образом олеум. Ассистенты травятся и дохнут как мухи, так как правила техники безопасности отрабатываются прямо на ходу, но прогнозы благоприятные. Олеум замешивается с этиловым спиртом, образуется диэтилсульфат, из-за которого уже внесено несколько правок в технику безопасности, так как он тоже уже убил одного ассистента Марграфа. Диэтил сульфатом этилируют целлюлезу, которая потом тщательнейшим образом отмывается и сушится. Потом ее уже плавят и используют по различному назначению. Из этилцеллюлезы получается неплохой пластик, в основном путем разбавления ее с касторовым маслом. Таргус буквально вчера держал в руках первую фляжку из этого пластика. Вес низкий, надежность отличная, только спирт в них хранить нельзя, ибо растворяет. Проблему со спиртом решают. Рассматривается вариант с покрытием внутренней стороны каким-нибудь напылением, вроде медного, но Таргус туда не лез. Его цель, чтобы собранные в одном месте ученые начали самостоятельно генерировать новые решения и открывать новое. Самым главным применением, ради которого вообще было затеяно производство, этил, целлюлезы, были не какие-то фляжки и иная посуда, а изоляция проводов. В промзоне работают уже три динамомашины, и провода сейчас являются самым слабым их местом. Питают их три паровые машины, работающие на мазутных топках. С текущим уровнем точности и с заготовленными деталями сконструировать и воплотить в металле их оказалось проще простого. КПД низкий, топлива они жрут неприлично много, зато производство наконец-то смогли отдалиться от реки. На электричество у Таргуса большие планы – Галванизацию они освоили практически сразу, покрывая стволы мушкетов медью, что существенно продлевает их срок службы. Также медью покрывают гренадерскую броню, а первая манипула получила посеребрённые таким методом доспехи для общего шика и блеска, ведь они используют роль охраны курфюрста, а это требует наличия презентабельного вида. Блестящая, пулинепробиваемая броня это один из простых и понятных способов С пудлингованием у металлургов пока что не получается, о чем Таргус сильно переживал, но не лез в это дело, так как понимал в нем не слишком много. Его советы большей частью оказались бесполезны. Ну или металлурги понимали их неправильно, но принципы они уловили. Какая-то сталь даже получается, хотя она серьезно отстает от того, что ожидал Таргус. Здесь могут помочь только практика и время. Курфюршество Шлезвик Дворец Эйрис. 1 января 1737 года Таргус решил назвать новый дворец Эйрисом, потому что строили его из жёлтого мрамора, отдалённо напоминающего цветом начищенную медь, привезённого из Российской империи. По словам подрядчика, некоего новгородского купца Афанасия, добывали его в Карелии, близ небольшой деревни Белая Гора. Месторождение обнаружили в начале века, оно никого не волновало до тех пор, пока не поступил заказ из Шлезвига. В течение 2 месяцев ухватистый купец наладил добычу и загнал Таргусу 80 тонн жёлтого мрамора, который не совсем жёлтый, а скорее нежно-палевый. Каркас дворца был построен из римского бетона, а облицовка и внутренняя отделка из мрамора. Площадь ион составлял 6,5 тысяч квадратных метров. с десятками комнат с толстыми межкомнатными стенами и надежными армированными бронзой и дверями. Вокруг дворца располагалась полноценная фортификация с артиллерийскими бастионами, контрольно-следовой зоной вокруг, с вышками часовых, а также выставленными в открытое поле дотами с подземными путями. Также на территории за бастионами находятся казармы для двух с половиной тысяч солдат гарнизона с возможностью расширения до пяти тысяч. Сна сколько дворец курфюрста больше нельзя взять. Пока что проводятся работы по приведению внутренних помещений в надлежащий вид, поэтому заселять дворец несколько преждевременно. Полюбовавшись на красиво смотрящийся в свете заката дворец с северного бастиона, Таргус спустился и направился к карете. Курфюршество Шлезвиг, город Игида, 1 января 1737 года. Въехав в город, Таргус посадил в карету, возбужденную чем-то Зозим, ожидавшую его у ворот. «Что-то ты какая-то взволнованная», — нахмурился он. «Есть информация по каракатице, мой господин», — сообщила она с довольной улыбкой. «Я внимательно слушаю». Таргус расселся поудобнее. «Как вы знаете, порт приписки у корабля Ли Дау, что в герцогстве Курлянском», — начала Зозим. Но по сведениям от моего агента на месте Каракатица не появлялась там с самого момента регистрации в журнале учёта, а по догадкам сотрудника тамошнего адмиралтейства не появлялась там никогда. Её видели преимущественно в Средиземном море. В гости она бывала 6 раз, 2 раза в Константинополе, 1 раз в Марселе. Я пока что не услышал ничего нового, нахмурился Таргус. Это всё было после одного знаменательного эпизода, улыбнулась Зозим. Один рыбак в Лидау давным-давно случайно увидел процесс перекрашивания корпуса и замены парусов с мачтами, а также переименования из "Лутбрука" в "Каракатицу", настоящий порт приписки "Лутбрука" Стокгольм. Зачем кому-то тайно переделывать корабль и менять его порт приписки? Только для того, чтобы отвести подозрение. Таргус задумался. Но тогда проще было бы купить новый корабль или зафрахтовать какой-нибудь случайный и облегчить свою идентификацию для возможных преследователей, усмехнулась Зозим. Заказчик выполнял масштабную подготовку покушений, очень много куда ходил, поэтому фрахт судна не был удобным вариантом. А купить корабль это отметится как минимум крупной сделкой, которая заинтересует вся окрестности, начиная от криминалом, заканчивая прочими судовладельцами. И если бы мы каким-то образом выяснили, что заказчик перемещается на конкретно этом корабле, то прямо сейчас мы бы об этом уже не разговаривали, а пытали его в подземелье. Зозим, в силу того, что плотно занималась этой корабельной историей, начала разбираться во всех морских нюансах лучше, чем он. Где сейчас этот Лютбрук? спросил он. Прямо сейчас Каракатица находится в порту имперского города Гамбурга, с удовольствием сообщила Зози. Мой человек уже установил, что её капитаном является Жак Кусто, наёмник и авантюрист. Экипаж состоит из 80 человек, многонациональный, но преимущественно из шведов и французов. Также на борту присутствуют пассажиры, не менее 10 человек. Но про них ничего выведать пока не удалось. Шведы, значит. Таргус зло стукнул по стенке. Ну почему, мать вашу? Им-то какой интерес?